Глава 24. наше решение Тот же день. 13.00. Влад, ты все-таки пришел. Отец пожимает мне руку, наливает кофе, усаживает на почетное место за своим столом, устраивается напротив. Почему должен был не прийти, пожимая плечами? Ты сам говорил в четверг быть в офисе как штык. Едем осматривать новые помещения под склад, или я что-то перепутал. Батя смотрит на меня долгим, задумчивым взглядом и вдруг кивает, снова жмет руку. Это хорошо, что ты такой стойкий, сынок. Правильно, личное личным, а работа простаивать не должна. В этот момент начинаю напрягаться, а он продолжает. Ребенка воспитаем. Невелика сложность. Профинансируем. Ты о чем вообще? Не могу разобраться. Я о беременности Лизы, начинает активно махать руками отец. А, наконец, понимаю, в чем дело. Спешу успокоить бать. Она не беременна. Как? А тесты? Мать сама видела. Хмурит он лицо. Лиза сказала, что все были отрицательными. Мы даже вчера еще один сделали. Так что уйми свой инстинкт, деда. Отец громко выдыхает, упирается локтями в стол и заявляет. Оно и к лучшему. Не надо нам ребенка от этой девки. Обманула раз. Уже доверия никакого быть не может. Хорошо, что ты близко к сердцу не принимаешь. Тут до меня... Наконец доходит, почему отец так странно себя ведет. Это мне известно, что Лиза не изменяла. А родители-то вчера все видели в другом свете. Похоже, за ночь успели придумать себе всякого. Надо было им еще вчера позвонить. Только открываю рот, чтобы все объяснить, как отец хватает меня за плечо и продолжает выплескивать эмоции. Мы с мамой вчера все обсудили и пришли к очень важному выводу, сынок. Не будем за тебя ничего решать и в твою личную жизнь больше ни ногой. Поступай с этой девчонкой, как хочешь, влезать не будем. И в ЗАГС тебя пихать тоже больше не станем. Когда случится, тогда случится». От таких родительских речей глаза лизут на лоб. «Надо же, во мне увидели взрослую личность». Кто ж такой огромный сдох в лесу, что это произошло? Предки всегда воспринимали меня как неразумное дитя, но с годами это начинало изрядно бесить. И тут вдруг такой пассаж. Есть от чего уронить на стол челюсть. В этот момент батя меня окончательно добивает. И уж, конечно, ты можешь рассчитывать на должность моего зама. Я вижу, как ты стараешься, вникаешь в дела, Достаточно побыл на побегушках, пора учиться делать серьезные дела. С должностью и сотрудники будут тебя воспринимать по-другому. Только принимаюсь мечтать о всеобщем почете и уважении, а отец шокирует дальше. Назначу достойную зарплату, думаю, урок ты уже выучил, теперь хватит мозга относиться к деньгам уважительно. Ализа, тебе такая девушка не нужна. Да у тебя еще будет столько таких лис, что замучаешься считать. Открываю рот, собираясь все же объяснить отцу вчерашнюю ситуацию, не хочу, чтобы плохо думал о моей девушке. И тут в голову приходит интересная мысль. Может быть, это и хорошо, что он о ней плохо думает. Если отец поймет, что кореглазка ни при чем, вдруг опять яра вознамерится меня женить снова примется шантажировать должностью. Другие лизы мне совершенно без надобности, но вот все остальное, что обещал батя, очень пригодится. И должность, и уважение, и новые возможности. Что случится, если промолчу о вчерашнем? Ну, не будут они приглашать мою девушку в гости. Кто от этого пострадает? Да никто. А вот возможность жить без указки родителей дорогого стоит. Опять же, я заслужил эту должность. Вкалывал тут, как раб на галерах. Лиза сама будет рада, что я, наконец, добился того, к чему стремился. Она меня в этом очень поддерживала и даже ни разу не упрекнула, что слишком много работаю. В конце концов, я все это делаю для нее тоже. Будет как сыр в масле. Куплю ей шубу и что там еще захочет, в отпуск куда-нибудь свожу. Мне же не жалко «Я рад, что ты не переживаешь о вчерашнем», — продолжает отец. «Нечего портить тебе нервы из-за какой-то дряни. Скажи, сынок, ты ее выгнал?» От последних слов отца меня передергивает. Слушать оскорбление в адрес Лизы неприятно, и выгонять ее точно не собираюсь. Запереть в квартире еще согласился бы, а выгнать дудки. Опять-таки отцу о моих чувствах знать совершенно не обязательно конце концов, что предкам до того, какие у меня отношения с моей девушкой? Может, у нас вообще свободная любовь? Раньше, кстати, у меня так частенько бывало. Трахались с кем хотел и никаких проблем. Бать, ты сказал, что не будешь вмешиваться в мою личную жизнь. Тут же хмурюсь. Как скажешь, Влад. Ого, такое точно слышу от него впервые. Тот же день, 20.00, Влад. Буквально приползаю с работы. Устал, как последняя собака, к тому же, не кормленная. Дома снова что-то не так. Уже в прихожей понимаю, что зря надеялся на вкусный ужин. В квартире пахнет так же, как и утром, ландышевым освежителем для воздуха. Ни тебе божественного аромата жарящегося мяса, не кипящего на плите борща. Похоже, Лиза малость наплевала на свои обязанности. Но я ей задам перца. Лиза! Иду на поиски и обнаруживаю мою кореглазку в гостиной. Она лежит на белом пушистом ковре в обнимку с котом, оба грустные, как будто с похорон. Что случилось? Хмурю брови. Меня уволили говорит Лиза траурным голосом, а потом начинает всхлипывать. По всему видно, ревела сегодня уже немало. он какой красный нос. И глаза опухли. Скидываю куртку и ложусь рядом. Раньше на такой финт не решился бы, но теперь в моей квартире так чисто, что можно хоть и есть с пола. А этот ковер кореглазко чистит каждую неделю. Лизочек, иди сюда прижимая ее к себе, кладу сверху фильку. Как умудрились уволить? У тебя же выходной. Или умеешь косячить на расстоянии? Давно подозревал в тебе такой талант. Сразу жалею о своей грубой шутке, поскольку девчонка еще больше грустнеет. Тихо мне отвечает. Хозяйка не объяснила. Ну, вообще-то так нельзя, объяснение необходимо. Она сказала, что если не напишу заявление по собственному, найдет, к чему придраться и уволит по статье. Лиза снова начинает всхлипывать. А еще я звонила твоей маме, это ведь она устроила на работу. Думала, может, и объяснит, чем не пришлась ко двору. Но Мария Олеговна не взяла трубку и не перезвонила. Может, ты ей позвонишь? Вдруг с ней что-то случилось. «Ядрен багет», — мысленно закатываю глаза.